Библия Героя Первый подход к переработке сценария в будущий фильм – это формирование Библии проекта, в которой будет подробно описано и досконально задокументировано все, что связано с замыслом, его героями, их мотивами и поступками. Конечно, сбор материалов для этой Библии начинается уже на стадии написания сценария, однако именно в ходе подготовительного периода этот процесс разворачивается в полную силу. Речь идет не только об описаниях, но также о фото и видеоматериалах. Мир героя фильма должен возникать на экране из собранного материала. Об этом стоит помнить уже в ходе планирования съемочного процесса, хотя бы ради оптимизации. Если упустить момент препродакшена, обязательно столкнешься с тем, что экранный мир придется досоздавать на этапе монтажа. А это значит, что вы потеряете свой главный ресурс – время. Грубо говоря, невозможно создать почтовый ящик героя прямо перед монтажом и не столкнуться с тем, что он не живой. В нем просто-напросто не будет старых писем, ни отправленных, ни входящих. Придется наспех придумывать то, что в реальной жизни накапливается естественным путем. Об этом можно позаботиться заранее. На ранней стадии препродакшена создать страницы в соцсетях, почту и прочие аккаунты. Пока вы не вошли в съемочный период, пропишите цифровой мир своего героя. Подумайте, на что он может быть подписан. Какие рассылки, паблики и группы его интересуют? Какие телеграм-каналы он читает? На какие сайты заходит чаще всего? Ливан Габриадзе, режиссер. В этом формате хорошо то, что весь препродакшн вы можете сделать сами. Подготовить десктопы героев, фотографии, создать историю у себя на компьютере. Сценарий может перейти в раскадровку скриншотов. И прежде чем вы начнете тратить деньги и нанимать актеров, у вас практически будет готов весь фильм. Пусть в созданный ящик попадают спам и информационные рассылки, каждое письмо может добавить свой штрих к портрету героя. Кроме того, заполняя анкеты регистрации в соцсетях, вы неизбежно ответите на многие важные вопросы. Сколько лет герою? Где он живет? Как и где учился? Какие фильмы любит? Какую музыку слушает? Какие книги читает? Какие еще у него интересы? Если ваши герои будут общаться в соцсетях, подружите их, начните переписку. Она, скорее всего, не попадет на экран, но добавит естественности. В мессенджерах не бывает пустых ящиков и чатов. История отношений в сообщениях – это не только реплики, но и точки во времени, даты и часы. Так зритель поверит, что до фильма у героев была какая-то своя жизнь. Экономические преимущества Какой бы трудоемкой ни казалась подготовка к фильму, она в любом случае будет намного менее затратна, чем тот же этап подготовки в традиционном кино. Впрочем, в скринлайфе это касается не только подготовительного периода, но и производства фильма в целом. Одно из главных преимуществ скринлайфа заключается в том, что фильм можно снять с минимальным бюджетом без потери качества. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Прокатные успехи у «Братья с друзей и поиска» показали, что screen Life это не только новаторство и эксперимент, но еще и вполне успешная бизнес-модель. Заработок не был самоцелью, но то, что эксперимент оказался прибыльным, очень для нас важно. Потому что настоящее кино — это все-таки про свободу говорить то, что ты хочешь, и делать все, что тебе интересно. Сегодня традиционное кино умирает, потому что бюджеты и сложность производства фильмов стремительно радикализировались, и все решения принимают по праву те, кто финансирует производство. Режиссер традиционного кино не может делать то, что он хочет, он не имеет права на эксперимент и ошибки, потому что они слишком дорого стоят. У скринлайфа есть одна принципиально важная особенность. Так как это очень дешевые фильмы, Больше нет никаких оправданий тому, что вы их не снимете. Вы можете работать одни, с друзьями или с Константином Хабенским, которого не нужно для этого привозить на площадку и сводить его графики с расписаниями других звезд. Я надеюсь, что скринлайф позволит нам вернуться в мир свободного авторского кино, где может высказаться любой талантливый человек, которому есть что сказать, как это было, например, с Анишем Чаганти, режиссером «Поиска», Он пришел ко мне с идеей короткометражки, но я его убедил в том, что надо снимать полнометражный фильм с очень рациональным бюджетом, который дал бы ему возможность не слушать меня как продюсера и делать все, что ему хочется. И, по-моему, у него получилось. Даже если бюджет фильма минимален, вы можете начать с того, что попросите своих знакомых зафрендить вымышленного героя, написать ему сообщение, оживив тем самым его будущий экранный мир. На самом деле, в современном кино нет языка более мобильного и легкого для освоения, чем скринлайф, и это неизменно удивляет тех, кто успел с ним поработать. Важны только сосредоточенность и внимание к деталям. Кевин Митт, режиссер. «Допустим, мне пришла в голову идея в 3 часа ночи. Я могу встать и тут же реализовать ее, проверить, как это выглядит». «Мне не нужно собирать группу и строить площадку. Мне не нужен оператор, художник и еще 40 человек. Мне нужно ноль человек». Скринлайв проще технически, но он не прощает условностей. Вы должны следить за тем, чтобы все было максимально реалистично, чтобы зритель поверил в реальность каждого диалога. Именно так достигается эмпатия. Конечно, если у тебя есть 20 смен на съемки обычного фильма — Ты должен спланировать каждую из них, а если у тебя слетела локация в четвертую смену, надо все переделывать. Все, что касается договоренностей, декораций, производства, в скринлайфе решается проще. Но в том, что касается разработки сценария, скринлайф намного жестче. Он требует детальной подготовки.